Глава шестая. Пробуждение мое было легким и ранним. Воистину, утро вечера мудренее. Проблемы, вчера казавшиеся ужасными, сегодня не вызывали никаких депрессивных мыслей. Птички за окном щебетали, пейзаж радовал, а вода в душе наполняла энергией и жаждой свершений. В кухню я впорхнула лучась позитивом. «Хозяйка?» Мефодий при виде меня впал в состояние, близкое к ужасу. «Ты чего так рано? Я только тесто поставил!» «Некогда, мифушка, плюшками баловаться. Труба зовет? Кофе у нас есть?» Спустя минуту передо мной оказалась чашечка ароматного эспрессо. За первым глотком Домовой наблюдал, не дыша. «Великолепно! Ты талант!» Успокоила я Бориста, и он расцвел от счастья, но быстро принял виноватый вид. Надо сказать, что моська Домового меняла эмоции, как по щелчку пальцев преподавателя у учеников в драмкружке. Прошлая хозяйка вставала после полудня. «Прости меня, Стефа, я плохой домовой. Расслабился, забылся, разленился. Хотя и нет мне прощения». Хрустальная слеза стекла по щеке Мефодия. Он точно оканчивал курсы актерского мастерства или особенности происхождения? Не знаю. Однако мой внутренний Станиславский кричал «Верю!». Пришлось подхватить бедолагу на руки, стереть слезки, пригладить лохмушки и чмокнуть в макушку. Такой он был умильный, что хотелось тискать. Мефодий не вырывался, как мои кошки, а сносил ласки безропотно. От этого его захотелось забрать в Умиш еще больше. И я решилась на конструктивное предложение. «Миев, расскажешь мне о фирме «Уютный дом»?» «Конечно! Это крупнейшая фирма, занимающаяся уютом. Дизайн домов, подбор домовых и прочего персонала, ремонт, зарядка бытовых артефактов — это все про них». Я тоже сюда устроился работать через них. Серьезная контора. Тебе надо заключить с ними договор. А это дорого? Кому как. Полный пакет сто кило в месяц выходит. Знать бы еще я кому или как. Мои сложные математические вычисления с пропорциями прервал спустившийся к завтраку эльф. Доброе утро. Что это вы тут делаете? Он подозрительно окинул взглядом наши обнимашки, и домового пришлось пересадить с колен на соседний стул. Доброе. Скажи, Миш, а 100 кило — это много или мало? Могу я себе позволить столько тратить ежемесячно на содержание дома? Немало. Давай я попробую объяснить. Вот смотри. Перед ним оказалась чашка кофе и тарелка с аладьими. Мефодий свою работу делал на отлично. Наша валюта, по сути, магическая энергия. Ты никогда, пока твой резерв полон, не окажешься без копейки денег. Потому что всегда можно пойти на пункт приема ППЭ, и скачать энергию в обмен на деньги. Так вот, к чему я веду. Среднестатистический житель Магона получает пять килоэнгров за один забор, а визиты в ППЕ без ущерба для резерва можно совершать не чаще одного раза в месяц. Как теперь думаешь, сто килоэнгров это много или мало? Офигеть! Вот же гад, мистер Хэ, устроил мне подлянку! Что теперь делать с этим чемоданом без ручки? Тащить тяжело, а распрощаться жалко. Думаю, дом надо сдать в аренду. Я не потяну его содержание. «Аренда покроет расходы на его обслуживание?» «Аренду? Аренду?» Мимо меня просвистела ладушек. «Опять новые хозяева? Да что ж такое? За что мне это?» Домовой впал в истерику и принялся расшвыривать свежеиспеченные вкусности по сторонам. Пришлось опять брать его на ручки и гладить. «Надо обратиться в уютный дом или в другую фирму. Но, думаю, что ты еще и прибыль получишь», — сыпал соль на рану нечисти эльф. Домовой продолжал всхлипывать и дрожать у меня на коленях. «Мефодий, я хотела забрать тебя к себе в Умиш. Ты же самый лучший. Но если не хочешь, порекомендуй надежного домового. Мне очень нужно». «Я! Я! Только я!» Шустрик спрыгнул с колен и без единой слезы в глазах заявил. «Лучший домовой — это я. И я рекомендую себя. А лучшая хозяйка — это ты. Мы нашли друг друга, и я согласен на переезд». Чего и требовалось. «Ура!» — домового я заимела. Собирай пожитки, Мефодий, мы сегодня переезжаем. Только в уютном доме контракт подпиши хозяйка. Я же у них в штате числюсь. Уволь от них и устрой в свое единоличное пользование. Обязательно. Эльф весь наш разговор внимательно слушал, а под конец покачал головой. Поздравляю, ты завела себе обузу на всю жизнь. Он теперь не отстанет. Не буду грузить, потом почитаешь, на что подписалась. Давай уже выдвигаться, дел куча. Первым по плану у нас было посещение салона красоты. Туда мы и отправились с небольшой заминкой. Я нарядилась в новое платье, да вот только обувь-то мы вчера не купили. А с кедами оно смотрелось смешно и нелепо. Пришлось переодеваться в свои джинсы и футболку. «Ничего», — подбодрил Миша, — «в салоне из тебя сделают человека. Там всем заправляет бывшая шестая жена моего отца. Уж она разбирается в моде». «А сейчас у него какая по счету жена?» Не то чтобы меня интересовала личная жизнь неизвестного эльфа, просто интересно, как тут обстоят дела с семейными ценностями. Истинная пара, то всё Кажется, десятая. Я, как в универ поступил, сбился со счета. До салона мы добирались на такси, которое летело по небу в той самой прозрачной трубе. Вчера вечером уже темнело, когда мы отправились домой, и я не разглядывала ничего от усталости. Зато сегодня насладилась поездкой сполна. Трассы сплели над городом настоящую сверкающую паутину. С земли это смотрелось так, будто по небу в хаотичном порядке летали огоньки, а из такси я наблюдала за оживлённым движением машин, которые с большой скоростью носились сверху, справа, слева, по неизвестным мне правилам дорожного движения. Интересно, я когда-нибудь смогу так? Хотя, если проживу тысячу лет, точно смогу. Миш, а сколько живут маги? От потенциала зависит. В средние лет пятьсот, но очень сильные и до восьми сотен дотягивали. Нет, не научусь я водить их авто. Салон располагался в том же торговом квартале, недалеко от ТЦ «Эльфов», и ничем не отличался от земных дорогих салонов красоты. На ресепшн нас уже ожидала потрясающе красивая эльфика, которая, расцеловавшись с Михаилом, внимательно меня оглядела и неодобрительно покачала головой. «На какой помойке ты ее откопал, дорогой? Я таких лаптей ни разу в Арагардене не видала». Миша рассказал легенду, только дополнил ее деталью о работавших на земле и уже почивших родственниках. Эльфийка прониклась. «Меня зовут Ки. Не переживай, дорогая, мы сейчас все исправим. Будешь у нас настоящей принцессой!» Приобняв меня за плечи, пообещала хозяйка салона. «Дэн, Санни, клом бегите сюда. У нас тут запущенный случай. А ты, милый, можешь погулять часа четыре. Раньше мы не управимся». Деятельная Кира сдала всем задание. Дэн помчался за обувью, бельем, аксессуарами и платьем для похода в приличное заведение. Он оказался профессиональным шопером, а Сани Скло — специалистами по ногтям и волосам. «Вумишь, тебе придется не сладко, Стефа!» — просвещала меня Ки, пока мастера колдовали над моими конечностями и головой. «Там учатся отпрыски сильных магических семейств, которые родились серебряной ложкой во рту и впитали пафос с молоком матери. Наша задача — сделать так, чтобы хотя бы с первого взгляда ты не бросалась в глаза своей неотесанностью». «Девушка может уехать из провинции, но сейчас мы заставим уехать в провинцию из девушки», переиначила эльфийка известные на Земле выражения. «А давайте сделаем ей на шее дермальную розочку», внесла предложение маникюрша, а кисунула мне под нос изображение красотки с вживленными в кожу камешками в форме розы. «Это очень модно сейчас», меня передернуло. «А давайте обойдемся без члена вредительства. Может, в другой раз?» «Не поддалась я на провокацию». «Ну и зря. Когда надоест, можно все убрать, и шрамов не останется». «Нет», — отрезала я. «Ну, нет так нет. Но уши проколем в обязательном порядке». На уши я согласилась. Они и раньше у меня были проколоты. Просто все заросло, когда я переродилась. Провозились со мной часа три. В результате волосы обрезали до лопаток. Цвет не поменяли, но сделали насыщеннее. А по пряткам пустили блики. Обновлять окрашивание рекомендовали раз в месяц. Маникюр с педикюром оказались волшебными в прямом смысле. Дизайн я могла менять по своему выбору хоть пять раз на дню. В меню был френч, классика разных цветов и три дизайна. Обновлять раз в месяц, менять ежедневно, иначе сокурсники начнут коситься. Ясно, понятно, с этим я справлюсь, ничего сложного. Тут подоспел Дэн с обновками. Магическая обувь, скажу я вам, это нечто. Теперь понятно, почему местные модницы скакали на каблуках по магазинам, как в тапочках. Высота каблука не чувствовалась совершенно. В таких туфлях можно и на Олимпийских играх участвовать в забегах. Только не нужно забывать их заряжать. Ага, раз в месяц. Дома подчитая свои траты. Но по всему выходило, что поддержание имиджа – дело недешевое. Бирюзовое коктейльное платье, подобранное стилистом, сидело как в литое, и удивительно мне шло. Аксессуары и лодочки на высокой шпильке дополнили образ успешной молодой могини а счет в банке уменьшился на 500 килограммов. Вскоре объявился и Михаил, который, увидев меня, присвистнул, обошел вокруг и повел в ресторан с гордо поднятой головой. Похоже, моим новым образом он остался доволен. Покупки мы отправили домой Мефодию. Пусть складывает в волшебную сумку. Заведение располагалось в развлекательном квартале, до которого было минут 15 ходу, и доски мы брать не стали. Приятно радовало, что по дороге на меня никто не косился. Принимали за свою, наконец-то. Я никогда не была в Лас-Вегасе, но развлекательный квартал почему-то напомнил мне именно его. Мелькали вывески казино, ресторанов и прочих увеселительных заведений. Глаза разбегались. Как и обещал эльф, у нас был заказан столик в лучшем, по его мнению, ресторане «Нереальный мир». По воскресеньям здесь обедали почтенные семейства всех раз. Миша решил, что мне не помешает посмотреть на них и поучиться манерам, наблюдая снобов в естественной среде обитания. «Ну, что сказать?» В ресторане все было дорого-богато, и посетители выглядели так же. Надменные, красивые и скучающие. Никто за обедом не болтал и не смеялся, все чинно перебрасывались ленивыми фразами. Нас провожал за столик, проглотивший аршин метрдотель, и вручал меню, как президент, награду за научные достижения. Цены кусались, но что делать? Один раз можно раскошелиться на экскурсию по злачным местам. Я заказала воду, суп и салат. Не знаю, из чего. Я смотрела не на состав, а на цену. Выходила на 300 кило. Расслабься, я угощаю. Я так и сделала и попросила еще блюда из местной рыбы и кофе. А десерт проявил чудеса щедрости Миша. Не буду, не люблю сладкое. Впервые встречая девушку, которая не любит сладкое. Ну, что сказать, я уникум. Мы, в отличие от остальных посетителей, улыбались и болтали. Михаил обращал мое внимание то на один столик, то на другой тихонечко рассказывая о посетителях ресторана. Тут обедали посол орков с семьей. Здоровенный, зеленый и страшный, пусть будет мужчина, с тремя арчихами и маленьким арчонком. Вон те две его жены, а вон та дочь, ну, а мелкий сын. Вели себя орки не как дикие обитатели степей, а вполне цивилизованно, да и одеты были по моде. Также Мишане меня просветило относительно того, что истинные пары на магоне все-таки встречаются, но не у всех раз. Драконы и оборотни свои пары находили, предварительно перепробовав все, что шевелится. А вот орки практиковали многоженство, как и обитатели Марии Тритоны. Еще были джины, содержащие гаремы, валькирии, не вступающие в брак вовсе, и прочие расы со своими заморочками. Ну а большинство жили, как все на земле, расходили и сходились, многократно женились. Жизнь-то длинная. А вон там как раз драконы. Эльф кивнул на столик, за которым сидели трое крышесносных самцов. «Один другого краша, честное слово. Я аж слюной подавилась. Они — братья, известные повесы и дебаширы. Свою пару пока никто из них не встретил. А они только между представителями своей расы пару создают». «А ты уже губу раскатала?» — ответил эльф вопросом на вопрос. «Просто интересно. Я же ничего не знаю о ваших особенностях». «Нет, не обязательно. Парой дракона может стать представительницей любой расы. Только не все могут родить наследников». Потом почитаешь про взаимоотношения между расами, если интересно. Подали наш заказ, и мы отвлеклись на еду, которая оказалась вкусной, но необычной для землянки. Особенно мне понравился салат из местных овощей с кисленькой заправкой, потому что только его я и успела распробовать. Я сидела лицом ко входу, поэтому чуть не подавилась супом, до которого как раз дошла очередь, когда в ресторан зашел мистер Икс в компании двух парней и трех девиц, естественно, нарядных и красивых. Его я узнала сразу, как и он меня, судя по зло прищуренному взгляду, которым энергетический реципиент меня наградил. Я отвернулась первой. Надеюсь, он подумает, что я его не узнала. Компания заняла столик за спиной у эльфа, поэтому он новых гостей не заметил и рассказывать о них не мог. А спрашивать я не стала от греха подальше. Посетители приходили и уходили. По мере их смены я узнала и о вампирах, и об эльфах, и о магах. Смешанные компании тоже встречались но, честно говоря, все мои мысли занимал мистер Икс, подозрительные взгляды которого я ловила на себе весь обед. Пора было закругляться. Кусок в горло не лез. Половину слов эльфа я пропускала мимо ушей, да и в уютный дом еще предстояло заехать. «Миш, я пойду припудрю на дорожку и поедем». «Да, давай. Тебе еще учить легенду и методичку читать». Сделав свои дела в уборной, я, ничего не подозревая, вышла в коридор и оказалась прижатой, да-да, опять за шею к стенке в тёмном уголочке. Мистер Икс очень интимно и зло зашептал мне на ухо. «Так-так-так, кого я вижу?» «Смотрю, ты, дикарка, пообтесалась и завела дружка». Шею он не то чтобы сжимал, а фиксировал, поглаживая большим пальцем и запустив толпу мурашек по спине. «Чего уж скрывать, мужчина, он был видный. Да и секс с ним мне понравился». Судя по прижимающемуся ко мне в районе живота твёрдому бугру, мистер Икс тоже был рад встрече. Ну или носил в кармане ключи от гаражных ворот. Опять по яйцам захотел. Или ностальгируешь по четырёхчасовому оргазму. Прикидываться забитой овечкой категорически не хотелось. Нажим на шею увеличился. Не строй из себя не пойми кого. То была разовая акция. «Это хорошая весть. Пусти меня!» Прошипела я, но он не внял. «Тебе понравился мой подарок?» «Твой бывший бордель «Я решила сдать его в аренду. Там кровати ненадёжные». «Язва», — прозвучало не оскорбительно, а со смешком. «Делай, что хочешь, это теперь твоя собственность». «Ещё увидимся». «И держи язык за зубами. Не вздумай забывать о договоре». Он исчез стремительно, как будто ничего не произошло. Что это было? Акт запугивания или способ поздороваться, я так и не поняла. «Ну да ладно». Я направилась к своему столику на трясущихся ногах. Миша уже расплатился и вызвал такси, которое доставило нас к уютному дому. Агентство работало как часы, поэтому перезаключить договора удалось быстро. Так я за каких-то 30 минут стала единоличной хозяйкой домового Мефодия Чистякова и сдала дом в аренду за 300 килограммов энгров в месяц. Порядок и своевременную оплату гарантировал уютный дом. По дороге к порталу на землю мы заскочили за Мефодием с волшебной сумкой и все вместе отправились в Умиш. Мне понравились эти выходные. Хоть я и потратила за два дня половину всех имеющихся денег, зато узнала много нового и интересного. Обзавелась помощником домовым и, надеясь, близким другом в лице эльфа.